Глава 35 Когда на стол перед Вальтером легла его душещипательная переписка, он удивился, но не испугался. «Дорогая!» – спокойно сказал он. «Надеюсь, ты не станешь из-за этой мелочи устраивать скандал». Дорогая, вид который ясно говорил, что она не согласна со столь мягким определением всего удручающего факта, сорвалась с места и фурией заметалась по комнате. «Из-за такой мелочи?» – закричала она. «О боже! Что я слышу? Я не ошиблась? Ты сказал, из-за такой мелочи?» Вальтер спокойно кивнул. «Именно, ты не ошиблась». «Какой цинизм! Как это унизительно!» «У тебя бурный роман, а я должна относиться к этому, как к какой-то мелочи!» «Дорогая!» «Нет, не смей так меня называть!» Он шагнул к жене, но Ольга как ошпаренная отскочила в сторону. «Не прикасайся ко мне! Не смей ко мне прикасаться!» Истерично закричала она. «И никогда больше не смей прикасаться, слышишь? Никогда!» Вальтер понял, что переоценил благоразумие жены и истерики избежать не удастся. «Чёрт!» – удручённо подумал он. «Ей нельзя! Ещё начнутся преждевременные роды!» Он растерянно смотрел на бушующую жену и не знал, что предпринять. «Кто она?» – хлёстко выкрикнула Ольга. «Говори! Сейчас же говори!» Вальтер молчал. Его молчание ещё больше взбесило Ольгу. «Я вижу, ты язык проглотил! Кто она? Я не успокоюсь, пока ты не скажешь!» «Дорогая, так ли это важно? Я люблю только тебя, ты сама знаешь». «Люблю? Но это уж слишком!» Едва не задохнулась она. «Не смей произносить в моем присутствии слово «люблю!» Я дочиталась этих слов досыта, понимаешь? Меня тошнит от них! Какой цинизм! Какой цинизм!» Вальтер был жалок, растерян и бледен. Она никогда не видела его таким. «Я тебе все объясню», – бубнил он. «Нет, только не пытайся сделать из меня окончательную дуру!» «Ну все же безобидно! Ты же читала! Умоляю, выслушай, и сама поймешь, как все это безобидно!» Ольга затопала ногами и истерично завопила во весь голос. «Замолчи!» Она упала на диван и разразилась горькими рыданиями. Вальтер бросился к ней. «Оля!» — Олюшка! — ласково шептал он, опасаясь дотрагиваться до жены. Ольга оторвала лицо от подушки и жалобно спросила. — Вальтер, как же так? Ты писал ей, что скучаешь! Писал уже отсюда! Как же так, Вальтер? Это ужасно! Я так верила тебе! А ты? Ты писал ей такие письма, Вальтер! А где же любовь? Где же твоя любовь? «Значит, ты женился на мне только из-за Георгия?» «Вальтер, скажи, не молчи! Где же любовь? Где, черт возьми, наша любовь? Любовь – это ложь!» Он схватил ее руку, страстно прижал к груди и воскликнул. «Она здесь, Олюшка, здесь! Мое сердце переполнено любовью к тебе! Нет-нет, измены не было!» Ты успокоишься и поймешь, что ошибаешься, что все не так, как может показаться на первый взгляд. Я люблю тебя. Только тебя. Эти письма. О, Господи, эти письма. Это чушь. Глупость. Это было давно и не Я давно люблю тебя. Только тебя. Но два письма датированы. Да, я писал отсюда. Но не стоит принимать их содержание близко к сердцу, «Я вынужден был изворачиваться, лгать!» «Ах, нет! Я не могу тебе верить! Ты обманываешь меня!» Закричала Ольга и снова уткнулась в подушку. Вальтер погладил ее по голове. «Умоляю! Выслушай! Сейчас я говорю правду, только правду!» Ах, как мне тебе верить?» Сквозь рыдания спросила она. «Поверь! Постарайся поверить!» закричала Ольга, снова отрывая лицо от подушки. «Тогда просто выслушай меня. Я больше ни о чем не прошу!» Вальтер с такой мольбой заглянул в глаза жены, что она сдалась. «Хорошо! Говори!» «У меня был роман. Это так. Сама понимаешь, одинокий мужчина и все такое». «Говори не об этом!» – приказала она. «Да-да, письма!» Она угрожала мне. Я боялся. Вынужден был обманывать и ее, и тебя. Я потом рассказал бы все. Клянусь, дорогая, обязательно рассказал бы. Это ты сейчас так говоришь, когда тебя приперли к стенке? Нет, я не хотел скрывать и сейчас, но твое положение. Не хотел причинять тебе боль. После родов, когда наш малыш появился бы на свет, то знала бы правду. Я просто тянул время. Только этим объясняется происхождение этих двух дурацких писем. Они все дурацкие, подумала Ольга. Похоже, Вальтер не врет, но так просто помириться ему не удастся. Заставлю пострадать, обязательно заставлю. Она опять уткнулась в подушку и расплакалась теперь уже не так искренне. Вальтер осмелился еще раз погладить жену по волосам, но Ольга резко сбросила его руку. Не трогай, уйди! Я должна подумать. Оставь меня одну. Дверь с треском захлопнулась, отсекая от всех неприятностей. Love is Love is Love is And down. Дверь с треском захлопнулась, отсекая от всех неприятностей. Каким чудным обещал быть вечер. С искренним сожалением подумал Вальтер. «Зачем Ольге понадобилось его портить? Неужели непонятно, что эти письма из прошлого ничего уже не значат?» Он остановился, нервно провел рукой по усталому лицу и прошептал. «Ох, словно в аду побывал!» Багровая, разметавшаяся в полнеба заря, сползла за горизонт кровавыми подтеками перестых облаков. Вальтер поежился, ощутив неприятный холодок, леденящий струйкой просочившийся в душу. «Погода, наверное, меняется», – рассеянно подумал он. Взглянул на часы. До свидания оставалось минут двадцать. Деловитое перемещение стрелок золотого роликса вернуло его к угнетающей реальности. «Неужели Ольга могла принять всерьез такую ерунду?» – вновь подумал он. «Она же не глупая женщина! Содержание двух последних, свежих писем, на которых она построила обвинение, говорит, в конце концов, само за себя. Нужно же было как-то амортизировать выход из этой, в общем-то, заурядной интрижки!» Он вновь бросил взгляд на часы. Стрелка передвинулась всего на несколько делений. «Как тянется время!» – подумал Вальтер. Он равнодушно посмотрел на быстро гаснущую южную зарю и неторопливо побрел к морю по мощенной коричневой цементной плиткой дорожки. До берега было довольно далеко, но шум прибоя долетал даже сюда, взвиваясь над крутым скалистым обрывом, ограждающим узкую полоску пляжа. Вальтер оглянулся на еще виднеющиеся огни дома и с надеждой подумал. «Позже, наверное, удастся все утрясти, помириться». А пока нет худа без добра, пришлось бы придумывать предлог для того, чтобы выйти из дома. А так все выглядит вполне естественно, хоть из-за этого не будет проблем. Он остановился, закурил сигарету, без всякого удовольствия вдохнув пряный запах любимого египетского табака. В голове крутилось одно и то же. И что она глупая так вцепилась в эти письма? И вдруг ему стало стыдно. «Какая я все-таки свинья!» — обругал себя Вальтер. «Женщина ждет ребенка. Она уже не молода. Беременность измотала ее. В таком состоянии любая закатила бы истерику, а Ольга всего лишь на несколько минут вышла из себя. Бедняжка! Как она плакала!» Сердце сжалось в его груди. Вальтер разозлился на себя. «Черт меня толкал писать эти письма!» «Бессмысленная сентиментальность одинокого мужчины, и ведь фарс, все один лишь дурацкий фарс, захотелось на старости лет романтики, покрасоваться захотелось, и перед кем? Перед этой сукой!» Он щелчком отбросил окурок, прочертивший в сгущающейся темноте длинную огненную дугу, и горько вздохнул. «И вообще!» – внезапно подумал он. «Как эти злосчастные письма попали к Ольге?» «Это вопрос. Если бы кто-то хотел на них заработать, то в первую очередь предложил бы мне. Но, может быть, Ольга заплатила шантажисту?» Он зло тряхнул головой, отчетливо понимая, что пытается обмануть себя. «Нет, не могли эти письма оказаться ни у кого постороннего. Какой уж тут шантажист?» «Это, конечно же, она!» – решил Вальтер. Он медленно побрел в направлении скальных выступов, высоко взметнувшихся над обрывом. В причудливых их формах, созданных водой и ветром, человек, наделенный фантазией, легко мог увидеть все, что пожелает. Вальтер вновь остановился и задымил очередной сигаретой. Скалы возвышались совсем рядом, темнее на фоне неба, уже начинающего покрываться звездным узором. «Да!» – грустно подумал он. «Вечерок сегодня врагу не пожелаешь!» Он окинул взглядом дымные очертания камней и поежился. Высокие крайние столбы, взметнувшиеся, казалось, к самому небу, поднимались, словно крылья, над изготовившейся к взлету еще более темной фигурой. «Прямо ангел смерти!» Подумал Вальтер, унимая невесть откуда взявшуюся нервную дрожь. «Господи, ну зачем ей это понадобилось?» «Денег, которое получила эта дешевка, хватило бы на содержание приличного борделя. Вот ведь шлюха! Наглая, поганая, ненасытная шлюха!» Вальтер уже в который раз посмотрел на часы. До свидания оставалось шесть минут. «Что ж...» — с ожесточением подумал он. «Сама напросилась!» Не знаю, чего она хотела добиться этим выпадом, но сейчас я в цветах и красках распишу ее дальнейшую жизнь. После того, что она сделала, я этой суке больше гроша ломанного не дам. Он решительно направился к скалам. Остановился на отполированной ветрами площадке, завороженной зрелищем пенных валов, катящихся от светящегося багрянцем горизонта к уже темному берегу. Что-то мягкое и холодное легко коснулось его лица, и Вальтер отпрянул, поскользнувшись на полированном граните площадки. В воздухе заметались уродливые крылатые тени, издававшие высокий характерный свист и поскрипывание. «Летучая мыши подумал он, брезгливо отирая лицо платком. С трудом удержавшись от падения, Вальтер, как зачарованный, вновь подошел к краю высокого обрыва. «Если отсюда свалиться, всем неприятностям разом придет конец», – подумал он. «Монумент уже приготовлен и ждет. Осталось только». Он не видел, как от скалы отделилась легкая серая фигурка, почти сливающаяся с камнями. Неслышно скользнула она за спину Вальтера, пружинисто выпрямив руки. Последний отчаянный крик его потонул в шуме волн, так никем и не услышанный. Вальтер успел обернуться, скользя подошвами по скользкому камню, рывком протянул руку к серой тени, но не смог дотянуться и сорвался вниз к набегающим на песок пляжа волнам. Легкая тучка, медленно продолжая свой путь по небу, открыла луну, начинающую набирать силу. Она светила человеческую фигуру, лежащую на песке у самой воды. Бледные ее лучи скользнули по неторопливо движущимся стрелкам роликса, бесстрастно отмеряющим время, которое для их хозяина остановилось.